Глава 16 «Однажды около полудня, направляясь к своей лодке, я был крайне удивлён, увидав на прибрежном песке явственный отпечаток человеческой ступни» — Робинзон Крузо. Горячее участие к мисс Вернон, а также и ревность, побуждали меня зорко наблюдать за ней. и она вскоре догадалась о том, несмотря на мои предосторожности. Ей было неприятно чувствовать, что за ней подсматривают или попросту шпионят. Это стесняло и сердило её. Иногда она как будто искала случай упрекнуть меня за недоверие, оскорбительное вдвойне после её откровенных признаний. Но в другое время молодая девушка точно собиралась сбросить передо мною маску таинственности. Однако у неё... или не хватало духу, или какое-нибудь другое чувство мешало ей объясниться со мной. Досада Дианы улетучивалась после нескольких колкостей на мой счет, а слова признания замирали у нее на губах. Мы находились в странных отношениях друг другу, проводя по обоюдному желанию вместе большую часть дня и скрывая один от другого свои чувства. Я ревновал в душе, а Диана молча обижалась. Между нами существовала близость без откровенности. С одной стороны, любовь без надежды и повода, а также безрассудное и ничем не оправдываемое любопытство. С другой — неловкость и сомнение, а порой и неудовольствие. Однако это натянутое положение заставляло нас постоянно думать друг о друге и, в конце концов, по странному противоречию в человеческой природе, усилило нашу взаимную привязанность. хотя мы часто раздражались один против другого. От моего тщеславия не укрылось, что со временем нашего знакомства с Дианой ее отвращение к монастырской жизни возросло еще более, однако я должен был сознаться, что чувство молодой девушки ко мне, очевидно, совершенно подчинялось таинственным обстоятельствам ее судьбы. При своем серьезном, решительном характере Она никогда не позволила бы себе нарушить свой долг или совершить какой-нибудь неблагоразумный поступок, увлекшись любовью ко мне. Я убедился в том из одного разговора с ней. Мы сидели вдвоём в библиотеке. Перелистывая принадлежавший мне экземпляр неистового Роланда, она выронила листок исписанной бумаги, который был заложен в книгу. Я хотел поднять его, но она предупредила меня. Это стихи. — сказала девушка, взглянув на листок, и развернула его, как будто ожидая ответа. — Вы позволите прочесть? Нет, — Нет-нет, если вы краснеете и смущаетесь, то извините. Я не пощажу вашей скромности. — Мой слабый опыт не заслуживает вашего внимания, дорогая мисс Вернан, — отвечал я. — Вы так хорошо знакомы с оригиналом, что вам не понравится бледная копия. — Почтенный друг, — возразила Диана, — примите мой добрый совет... «И не прибегайте к самоунижению. Можно прозакладывать 10 против одного что вам не вынудить у меня ни малейшего комплимента. Вы знаете, я принадлежу к непопулярному разряду людей, которые режут всем правду в глаза и не стало бы льстить самому Аполлону, несмотря на его звонкую лиру». И она начала читать вслух первые станцы. «Прекрасных дам и рыцарей влюблённых «Хочу воспеть я, славу и войну». В те времена, когда из отдаленных пределов Африки в цветущую страну внезапно вторглись мавры. Их правитель был юный агромант, бесстрашный вождь. Во Францию явился он как мститель за смерть Трояна-старца. Мощь оружия своего прославить пожелал, и императору он Карлу угрожал. Роланда, Витязя, Мои воспойте струны, и миру про него поведайте вы вновь, Как он боролся, доблестный и юный, Как омрачила ум его любовь. Тут у вас много написано, — произнесла мисс Вернон, Бросив взгляд на бумагу и прерывая самые сладкие звуки, Какие только могут лелеять слух смертного, Звуки милого голоса, читающего молодому поэту его собственные стихи. «Слишком много, чтобы злоупотреблять вашим вниманием, мисс Вернон», отвечал я слегка обиженный и взял от нее листок, который она не думала удерживать. «Однако же, мисс Диана», — продолжал я, помолчав немного, «при моей здешней уединенной жизни мне доставляло большее удовольствия заметьте, не более, как удовольствие, переводить этого очаровательного автора. Перевод начат мною несколько месяцев назад, когда я находился еще на берегах Гаронны, «Я хочу только спросить», — серьезно сказала Диана. «Неужели вы не нашли лучшего препровождения времени?» «Вы хотите сказать, что мне следовало бы приняться за что-нибудь оригинальное?» — спросил я, чрезвычайно польщенный. «Но, говоря по правде, мне легче подбирать слова и рифмы, чем мысли, поэтому я с удовольствием пользуюсь теми, которые подобрал для меня Ариоста». «Впрочем, мисс Вернон, при вашем поощрении...» «Извините, Фрэнк, я вовсе не думала вас поощрять. Я не намекала ни на оригинальные сочинения, ни на переводы, так как полагаю, что вы можете употребить своё время на что-нибудь более полезное». «Но вы обиделись», — продолжала она. «Мне очень жаль». «Нет, не обиделся. Вовсе не обиделся», — уверял я, стараясь скрыть свою досаду. напротив Я очень благодарен вам за участие ко мне. «Не говорите», — возразила неумолимая Диана, «в вашем притворно равнодушном тоне слышится обида и отчасти гнев. Не сердитесь на меня за то, что я так бесцеремонно разбираю ваши чувства. Пожалуй, то, что мне надо вам сейчас сказать, огорчит вас еще более». Я почувствовал все ребячество своего поведения и нравственное превосходство мисс Вернон, Мне стало совестно самого себя, и я поспешил уверить молодую девушку, что не сержусь на ее строгий приговор, сделанный с добрым намерением. «Вот это честно сказано», — заметила она. «Хорошо, что ваше авторское самолюбие не переходит за пределы благоразумия. Но приступим теперь к серьезному разговору. Давно ли вы имели известие о своем отце?» Отец не удостоил меня ни одной строкой за эти несколько месяцев моего пребывания в Азбальдистон-Голли. Странно. Вы, Азбальдистоны, удивительный народ. Так значит, мистер Фрэнсис, вам совсем неизвестно о поездке вашего отца в Голландию по какому-то спешному делу, которое потребовало его личного присутствия там? Я не слышал о том ни слова до настоящей минуты. «Для вас, стало быть, так будет новостью едва ли приятную, что ваш отец, уезжая, предоставил Рашлейгу бесконтрольное заведование делами фирмы. Я вскочил с места в сильном волнении. Ваша тревога вполне основательна», — серьезно продолжала мисс Вернон, «и на вашем месте я постаралась бы устранить опасности, которыми угрожает вам такое положение дел». «Но что же я могу предпринять?» Всё возможно для человека мужественного и деятельного, отвечала Диана, бросая мне взгляд, каким герцогини рыцарских времён воодушевляли благородных воинов в решительную минуту. Тогда как людям робким и бесхарактерным ничего не удаётся, потому что они считают для себя всякое препятствие неодолимым. А что вы посоветовали бы мне, мисс Вернан?» — спросил я, желая и боясь услышать её ответ. Она помолчала немного, а потом ответила мне очень решительно. «Вам следует немедленно покинуть Асбальди Стенгол и отправиться в Лондон. Пожалуй, — прибавила Диана более мягким тоном, — вы и то пробыли здесь слишком долго, но это не ваша вина. Теперь же каждый потерянный час был бы с вашей стороны преступлением. Да, преступлением, — говорю вам прямо. Если Рошлейк будет долго заведовать делами вашего отца, Он неминуемо разорит его. «Да как же это возможно?» «Не спрашивайте меня», — продолжала Диана, «и верьте мне на слово. Планы Рашлейга простираются гораздо дальше обогащения торговыми делами, и он не задумается воспользоваться состоянием вашего батюшки для достижения своих честолюбивых целей. Пока ваш отец находился в Англии, это было невозможно, а в его отсутствии Рашлейгу представится много благоприятных случаев, которых он, конечно, не пропустит. Но как могу я, находясь в немилости у отца и не имея права вмешиваться в его дела, предотвратить грозящую опасность? Одно уже ваше присутствие в Лондоне значит много. Вы имеете законное, неоспоримое право, как родной сын и наследник, оберегать от расхищения ваше имущество. «Без сомнения, вы встретите поддержку в старшем конторщике вашего отца, в его друзьях и компаньонах фирмы. Но важнее всего то, что планы рошлейга такого рода...» Диана вдруг запнулась, боясь сказать лишнее. но одним словом, планы рошлейга эгоистичные и бесчестные, могут быть легко разоблачены. Он сам пойдет на утек, когда увидит, что его раскусили». «Поэтому повторяю слова вашего любимого поэта. Сомненья трусам предоставим, а сами сядем на коней». «Диана!» — воскликнул я в порыве неодолимого чувства. «Неужели вы можете советовать мне покинуть Асбальдистен Голл? О, в таком случае я действительно зажился здесь слишком долго!» Мисс Вернан вспыхнула, однако с твердостью отвечала. «Да, я советую вам не только покинуть асбальдистон Голл, но даже не возвращаться сюда никогда более. Здесь о вас пожалеет только один друг», — продолжала девушка, стараясь улыбнуться. «Но этот друг привык жертвовать своими радостями и своим счастьем для блага других. В свете вы встретите сотни людей, дружба которых к вам будет настолько же бескорыстна, как и моя, но более полезна. Кроме того, эти новые друзья, пожалуй, не будут до такой степени зависеть от обстоятельств и козней злых людей». «Никогда!» — перебил я. «Никогда! Ничто на свете не может вознаградить меня за мою теперешнюю утрату!» С этими словами я схватил руку мисс Вернон и прижал ее к губам. «Какое безумие!» — воскликнула она. «Какое сумасшествие!» И молодая девушка вырвала у меня свою руку, которую я, однако, не сразу выпустил. «Послушайте, сэр!» — продолжала Диана. «Вы должны стыдиться своего малодушия!» Я торжественно обречена на служение Богу, так как не желаю быть женою негодяя Рашлейга Асбальдистона или его неотесанного грубого брата. Меня с колыбели обрекли на затворничество в стенах монастыря, как вам хорошо известно. Порывы любви и всякое ухаживание совершенно неуместны по отношению ко мне. Они только подтверждают, что вам давно пора покинуть Асбальдистон-Гол без всякого промедления. Тут она вдруг запнулась и прибавила, понизив голос. «Уходите скорее отсюда! Мы встретимся с вами здесь еще, но уже в последний раз!» Я уловил направление ее взгляда, пока Диана произносила эти слова, и мне показалось, что занавес, скрывавший дверь, через которую Рашлейк приходил по тайным ходам в библиотеку, слегка колеблется. Я подумал, что нас подслушивают, и вопросительно взглянул на мисс Вернон. «Это ничего», — заметила она слабым голосом. За панелью бегают крысы. Как бы не так хотелось мне возразить, если бы я смел дать волю своему негодованию при мысли, что за мной следили в такой момент. Однако осторожность заставила меня сдержаться, и, повинуясь повелительным словам Дианы «Уходите, уходите», я вышел из библиотеки, не сделав ничего для разоблачения предполагаемого шпионства». но голова у меня шла кругом, так что, вернувшись к себе в комнату, я долго не мог успокоиться. Тревожные мысли осаждали меня, проносились вихрем в моем мозгу, перепутываясь между собою и заслоняя одна другую точно туманы в горных странах, когда они, сгущаясь темными массами, искажают вид окрестностей, сбивая путника с дороги в глухих местах. Смутное и неопределенное представление об опасности — которые грозили отцу козни такого человека, как Рашлейка с Бальдистон, моё признание в любви мисс Вернон, её критическое положение, где молодой девушке приходилось выбирать между монастырём и постылым браком, всё это вспоминалось мне разом и угнетало меня, мешая здраво рассуждать и трезво взглянуть на тот или иной другой предмет. Но в конце концов более всего поражало меня то, как Диана приняла моё полупризнание. Она, очевидно, боролась с собою, стараясь выдержать твёрдый тон. Ясно, что я был близок к её сердцу, но её привязанность ко мне не могла преодолеть препятствий, стоящих у нас на дороге. Мисс Вернон заметила колебания занавески на потайной двери без удивления, но с испугом. Значит, тут существовала какая-нибудь действительная опасность, так как Диана не могла пожаловаться на нервную впечатлительность, свойственную её полу, и беспричинный страх был ей совершенно незнаком. Какого рода могли быть тайны, которыми она была окружена, как заколдованная волшебными чарами? Они постоянно держали ее мысли и действия под своим роковым гнетом, между тем, как я не имел никакой возможности узнать, кто служил здесь главной пружиной всех этих махинаций. Я остановился, наконец, на этом вопросе, не раздумывая о том, насколько было прилично и рассудительно с моей стороны расследовать обстоятельства, касавшиеся мисс вернан У меня созрело довольно рискованное решение не уезжать из Асбальдистен-Голля, пока я не узнаю чего-нибудь определенного об очаровательной молодой девушке, в которой так поражала смесь откровенности и таинственности, потому что она искренно высказывала свои чувства и мысли, тогда как ее действия часто были необъяснимы. Я должен сознаться, что в данном случае мною руководила не одна любовь и неудовлетворённое любопытство, но также и ревность. Это чувство, которое всегда возникает там, где есть нежная страсть, как плевелы вырастают на месте, где посеяна пшеница, овладела мною с той минуты, когда я заметил, что Диана подчиняется влиянию невидимых существ, руководивших её поступками. Чем более вдумывался я в её характер, тем сильнее убеждался к своему неудовольствию, что она может подчиняться чьей-нибудь власти только в силу особенной глубокой привязанности. А это ещё более подстрекало мои ревнивые подозрения. Такое мучительное душевное состояние требовало какого-нибудь исхода, и я дал себе клятву во что бы то ни стало узнать тайну мисс Вернон. С этой мудрой целью я составил особый план, который изложу в следующей главе, если тебе, дорогой Трэшем, еще не наскучили подробности моих приключений.